Чудо финальное Новый год Никита «Так, граждане дети, с наступающим вас!» — доносится бодрый голос столика: И следом звучит радостный смех моих сыновей. Это был долгий и сложный путь, полный бюрократических препон, невыносимо горьких слез мира и, конечно же, палок в колеса от солнцева. Пришлось подключить все связи, просить помощи, хотя прежде я привык действовать один и надеяться на себя. Но теперь у меня семья, и ради нее я готов пожертвовать своими принципами, да и самим собой, если нужно. Цель оправдывает любые средства. Выдохнув, заглядываю через проем двери в кабинет, где мальчики, чуть ли не высунув языки, рвут обертки на сувенирах, которые им Толик и мария Тимофеевна подарили. «И всё-таки волшебный праздник этот Новый год!» Взяв в коридоре детские куртки, возвращаюсь ко всем, при этом аккуратно огибая елку. Бабуля ее как-то особенно красиво нарядила в этом году. «Или мне кажется?» Подмигиваю Коле и Мите, и они тут же мчатся ко мне. Выхватывают свои вещи, одеваются сами. Только старший помогает молнию застегнуть младшему. Но в целом парни самостоятельные и серьёзные у меня растут. Коля совсем взрослый, в первый класс пошел. А Митя скучает в детском саду и с нетерпением ждет следующего года, когда и ему в школу можно будет. «Давайте, собирайтесь. В темпе!» Подгоняю их, а сам застегиваю спешно. Иначе мама меня прибьет. Мы час назад дома должны были быть. «А когда-то ты всю новогоднюю ночь на работе торчал!» намеренно подкалывает меня Кузнецов. Все меняется!» — усмехаюсь я, помогая ребятам одеться и собрать их растрепанные коробки с подарками. «Так, поехали, ребята!» — подталкиваю мальчиков в спины. «Домой! Домой!» Оба внезапно останавливаются, разворачиваются и укоризненно смотрят на меня. Головами качают, будто я напортачил где-то. Так на миру в этот момент похоже. И немного даже на меня. Хотя не мудрено. Повадки, речь, фразы — все копируют, словно я идол у них. Признаться, их отношения греют душу. Хочется стать для сыновей по-настоящему родным. «Па-па!» тянут возмущенно. Я же улыбаюсь в ответ. Нравится, когда они зовут меня так. По-домашнему, без всяких приставок вроде Мороза. Хватит. Не чужие мы больше. Да что не так? Очнувшись невольно, повышая голос, я. «В магазин надо». «Мама горошек просила купить!» — старательно выговаривает Митя, чтобы не картавить при этом. Мира на протяжении всей беременности с ними занималась. А теперь, когда она родила и занята младшими Морозовыми, миссию по воспитанию старших на себя взял я. И вообще вожусь с Колей и Митей практически все время. Иногда мне кажется, что и они присматривают за мной. Вот как сейчас. Следят, чтобы я поручение мамы выполнил. — Чёрт! — по полбу себя хлопаю. — Горошек! — Да это же дефицит сейчас! Не добыть! Почему раньше не напомнили? — обреченно вздыхаю. — По пути в агентство бы заехали, пока ажиотаж ещё не такой большой был. — Ты не спрашивал, — привычно пожимает плечами Коля. Своей невозмутимостью ребята в обычное время вызвали бы смех, но сейчас я нервничаю. Хочу быстрее к мире поехать. И к малышам. Но тут этот дурацкий горошек нарисовался как пропуск в семью на Новый год, ей-богу. Так. О, Толик! Резко оборачиваюсь. Подхожу к другу, киваю на бережно собранный им пакет. И Кузнецов все понимает без слов. Однако навстречу идти не спешит. «Ну нет!» — выставляет ладони и подходит к пакету, прикрывая новогоднее богатство собой. «Я, можно сказать, впервые в жизни ничего не забыл». И домой к жене успеваю коситься на часы. А ты меня подставить хочешь? Опять в продуктовый заставить ехать. Ты хоть знаешь, какие очереди сейчас в супермаркетах? Хотя откуда? Отмахивается от меня, будто я безнадежен. Так, не перечить старшему позванию, горкую я. Считай, что это конфискация несертифицированного товара. Да, сейчас! Сопротивляется он, борется до последнего. Мой горошек лучший. Четко, по списку жены, не надо мне тут. Закатываю глаза и руки на груди складываю, набираю полные легкие воздуха, а мысленно подыскиваю аргументы. Но нет их! Я облажался, а друг бросает в беде. «Пап, Не так надо! дергает меня сыновья. Что? Недоуменно наглядываюсь Наблюдаю, как они становятся между мной и Толиком. Коля притаскивает стул, Митя мигом взбирается на него, и тоном опытного декламатора начинает: Дело было в январе! Стояла елка на горе. Эй, это что такое? Ошеломленно смотрит на меня друг, пока я чуть ли не пополам сгибаюсь от хохота. Смеется и вошедшая в кабинет Марья Тимофеевна, стирая слезы со щек и прыская, приближается к мальчикам обоих в щеке целует. Она тоже привязалась к моим сорванцам за этот год. Ведь я часто ребят в агентство с собой приводил. Для них это как аттракцион или экскурсия. И кинотеатр по совместительству, ведь Толик продолжает с ними сериалы смотреть, невзирая на бурчание мира». «Это оплата!» — важно заявляет Коля. «Капитан Кузнецов!» — невинно лупает глазками Митя и просяще смотрит на Толика. «Давай делиться!» Мальчики умолкают, как по команде. А Коли на меня озирается, прищуривается недовольно и палец к губам прикладывает многозначительно, намекает, чтобы я хохотать прекратил. Проглотив очередной смешок, я киваю и пытаюсь принять серьезный вид. Но получается слабо, потому что ребята просто неподражаемы каждый раз, когда идут на дело. Права была Марья Тимофеевна, называя их организованной детской группировкой. Но главное, что у Толика. Нет шансов выступить против них. — Вот хитрые. — Все в тебя! Смягчившись, Кузнецов треплет Митю по макушке, а Коли протягивает банку дефицитного горошка. — Спасибо, капитан! Хором выпаливают дети. Возвращаются ко мне, гордо передают добычу и улыбаются лукао переглянувшись друг с другом. — Конечно, в меня, — обнимаю обоих. — Сыновья же! Чмокаю по очереди их в покрытые испаренные лбы. Пора на улицу ребят выводить. Жарко им здесь в куртках. «Ну, пап!» — смущаются мелкие и жмурятся. Впрочем, Митя не против бы и смириться. Но Коля бодро отбивается от телячьих нежностей, как он у меня научился выражаться. Младший более послушный и ласковый, а старший пытается выглядеть суровым. Но вдвоем меня копирует усердно. Веду детей на выход — Распахиваю дверь, выпуская мощный поток морозного ветра, который приносят снежные хлопья. «С меня прибавка к премии, друг», — бросаю, не оглядываясь. «А я не жалуюсь», — <смех> хмыкает Кузнецов. «У нас и так все в шоколаде». Толик прав. За этот год детективное агентство УЗы стремительно развилось и стало приносить весомый доход. Позитивно сказалось на нашей работе то, что прекратилось давление Солнцева. Да и другие мои враги теперь опасаются нападать. В том числе и бывший начальник полиции, который со скандалом был лишён поста. В общем, бизнес вести стало легче, и можно сосредоточиться на юридической помощи людям. «Верно!» — поддакивает бабуля. «Молодцы, ребят! Всегда в вас верила! Честным и судьба улыбается!» Почему-то на мне взгляд задерживает. «Марь Тимофеевна, давайте мы вас подвезем. «Да, мальчики!» — советую с сыновьями, которые на крыльце по замерзшей луже пятками скользят. Услышав меня, они вскидывают головы, шмыгают покрасневшими носами, а потом кивают интенсивно и возвращаются к своему занятию. «Нет, что ты! Тебя семья дома ждет! отрицательно машет руками Марь Тимофеевна. «Жена молодая, ляльки!» — трепетно перечисляет. «Лети к своим, а меня Толик домой доставит!» опирается на локоть Кузнецова и вместе с ним спускается по обледеневшим ступенькам. «То есть э, я дома не нужен никому?» — бурчит друг, но не со злостью. «И ты нужен!» — похлопывает его по предплечью бабуля. «Но ты каждый Новый год с семьей встречаешь, а у Никиты нашего первый такой. По-настоящему счастливый! Не мешай!» — отчитывает. Провожая их взглядом, а после зову запыхавшихся, но довольных Колю и Митю к машине. Оттряхиваю их шапки и куртки от снега, помогаю сыновьям забраться в салон. Убедившись, что они пристегнулись, я прыгаю за руль. «Да, любимая», — отвечаю на звонок, включив громкую связь. «Ник, почему так долго?» — обиженно форчит Мира, и от ее голоса тепло и уютно становится. Смешная. «Все собрались уже!» Мама двойняшек укладывает, папа с Алексом про политику спорит. Вас ждем, а вы. Вздыхает и продолжает сиплым шепотом. Я их всех не вынесу одна. Мам, мы скоро! мгновенно отчитываются дети. Пробки на дорогах! Прикрывают меня. Ух, знаю я ваши пробки, потом услыша, что она улыбается, но старается держать Марку строгой жены. торику и Марии Тимофеевне привет передал, раскусив меня, в два счета смеется. «Да, и они тебе тоже, признаюсь я. Едем уже». «Мира?» — зову ласково. «И я тебя люблю». Опережает меня и шустро отключается. Могу поспорить. В этот момент она покраснела от своих же слов. Все такая же неискушенная, хоть и стала мамочкой четверых детей. Но сама еще хрупкая девочка. Моя. Которую хочется оберегать и защищать. «Едем, папа, а то на Новый год не успеем!» — не выдерживает Коля. «Как не успеем? А подарки?» — нервно рзает в кресле Митя. Плавно трогаюсь с места, чтобы в целости и сохранности довести моих два чуда домой, где нас ждут еще три. «Отличный Новый год!» — тихо выдыхаю вместе с клубом пара. И уголки губ сами вздёргиваются вверх. Мирослава. Мелодичный мамин голос ласкает слух. Пока она укладывает двойняшек, я прикрываю глаза, довольно улыбнувшись, и опускаюсь на край постели. Предновогодняя суета меня утомила, а ведь впереди целая праздничная ночь, в кругу друзей Ника. Даже сквозь плотно закрытую дверь просачиваются их радостные голоса и смех. Сегодня все в сборе, и некогда старый заброшенный дом ожил. Меньше чем за год Ник восстановил родительский особняк, обустроил его, превратив в уютное семейное гнездышко. Не забыл и меня окружить заботой на протяжении всей беременности. Сопровождал меня на УЗИ, исполнял каждую прихоть, старался проводить больше времени рядом, хотя и детективное агентство требовало внимания. Коля и Мити, подражая заботливому папочке, стали еще послушнее и в то же время серьезнее. Мои мужчины и раньше оберегали меня, а сейчас и вовсе пылинки сдувают. Вот только опаздывают в Новый год, заставляют нервничать. Ну где же Ник с мальчиками? Надуваю губы я. Успела соскучиться. И в этот момент в гостиной поднимается шум. Беседа становится громче, хриплые мужские баритоны переплетаются с тонкими женскими голосками и детским хохотом. Резко вздрагивают от внезапного крика сынишки подскакиваю на ноги, тянусь к кроватке, но мама опережает меня. Неугомонный сережка! Причитает она, подхватывая его на руки и покачивает. Лизоньку разбудишь. Баю-бай. Детей я решила назвать в честь родителей Никиты. До последнего не посвящала его в свои планы. Говорила, что думаю, а он не торопил и не пытался повлиять. Сразу после родов я преподнесла ему сюрприз, лишь произнеся имена. Почти растрогала железного опера. Хоть внешне Морозов до последнего сохранял строгий образ главы семьи. «Беги, мужа, встречай, дорогая!» Сипла говорит мне мать, а малыш ерзает недовольно в ее руках. «А мы с Серёжкой спать пойдем, произносит уже нараспев. «Привет!» заглядывает в комнату Ник, а я рот ладонью прикрываю, чтобы не вскрикнуть от радости. Совладав с эмоциями, укоризненно смотрю на мужа, но он обезоруживает меня нежным поцелуем. Тут же отстраняюсь, смущенно поглядывая на мать, которая спиной к нам стоит. Успокоив Сережу, она аккуратно укладывает его в кроватку. «Идите», — машет нам. «Укачаю и к вам присоединюсь». Но Ник не выдерживает. Крадучись, подходит к детям. Осторожно целует их, будто вредом нанести боится. И только после этого берет меня за талию, чтобы увезти из комнаты. «Нам не хватает еще одной девочки», — шепчет мне на ухо, пока мы направляемся в гостиную. «Недоуменно смотрю на Ника, хмурюсь». «Ну чего ты? Так будет честно. Назовем ее именем твоей мамы, а то она одна обделенная осталась». «Мини-тесть благодаря тебе уже бегает в лице Митьки». Кивает на моего папу, который возится с мальчишками. Ник прав. Мити ими лично я выбирала, ведь на тот момент яре было все равно. До сих пор не понимаю ее отношения к собственным детям. Хоть она и переслала для них внушительную сумму денег, однако сама лишь пару раз за все время навестила. Сестра будто хочет начать жизнь с чистого листа, вычеркнув прошлое, полный ошибок. Но так не бывает. «Нельзя построить новое на ровном месте. Всегда будут ниточки, которые потянут назад». «Мама Яра звонит!» Коля показывает телефон, по дисплею которого расползлась трещина. Не спас его прочный корпус. «Давай поздравим ее! хватает брат, за рукав Митя и тащит в их комнату. Улыбаюсь им вслед и мысленно благодарю Яру за то, что она не забыла о детях. Как бы мальчишки не хорохорились, Но общения со второй мамой им все таки не хватает. «У нас 40 минут до Нового года», — подбегает к нам Дана. «Извини, но мы в твое отсутствие немного похозяйничали тут с Микой и Алисой», — кивает на Левицких и Загорских. «Так что давайте к столу». Указывает рукой на скатерть самобранку, и я едва сдерживаю облегченный вздох. Не нужно самой накрывать. Дана, словно мысли мои разгадав, подмигивает мне — и хихикнув, присоединяется к Алексу и остальным. «Знаешь, мне нравятся твои друзья, хоть и суетливые чересчур. Выношу вердикт я. Летом с ними к Мэйрам поедем. На море. Чмокает меня в шею Ник, распространяя миллион иголочек по коже. И ты их всех вообще полюбишь. Не больше, чем тебя. Заигрываю я, на носочке становлюсь, чтобы дотянуться до его щеки и коснуться губами. Но у Ника на меня свои планы. Он обхватывает мой подбородок, приподнимая и фиксируя, и запечатывает рот поцелуем. Мир вокруг будто замораживается на мгновение. Есть только мы вдвоем, безгранично влюбленные. С каждым днем, проведённым вместе, связь лишь крепнет. «И не надо», — выдыхает Ник шумно. «Любимая моя девочка», — целует еще раз. «Мама Яра привет передавала». Возвращаются в гостиную Коля и Митя. «Да блин, вы опять!» — кривятся оба, заметив наши нежности. Ревность под возмущениями прячут. Однако Ник давно раскусил их. Отпустив меня, он подлетает к сыновьям, сгребает их в охапку и зацеловывает. «Фу, пап, ну прекрати!» — вырываются оба, но хохочет при этом. «Здесь же гости! Какой ты несерьезный, пап!» — отчитывают Ника его же фразой. Вместе со всеми садимся за стол, наполняем бокалы и дожидаемся выступления президента. В слова не вникаем, слишком заняты своей компанией, но и традицию не нарушаем. Пять минут пролетают, как один миг, и вот уже раздается бой курантов. «С новым счастьем!» — звучат поздравления. Посматриваю на Ника и моих мальчиков, кашусь в сторону детской, где сопят крошки-двойняшки, и соглашаюсь. Счастье у нас новое и настоящее. «Вай!» Вскрик матери прорезается сквозь звон бокалов, и все присутствующие мгновенно устремляют на нее испуганные взгляды. «Горошек в оливье забыли добавить!» Сплеснув руками, показывает на блюдо с салатом. Переглядываемся и срываемся в искренний по-детски радостный смех. Пусть нашей главной проблемой так и останется забытый горошек. А серьезные беды обходят нас страной. Запись аудиокниги произведена студией Ардис в две тысячи двадцать году. Читали Александра Нежигородова и Валерий Толков.